которую населила феями, лесными духами, водяными, навеянными рождественскими рассказами, и еще почувствовать, пусть не столь явственно, корни отца. ведь Вечдием Трамен старший был тоже родом из Котантена. Медленным шагом, не торопясь, и время от времени опуская поводья, Ничто не мешало ему предаваться размышлениям, еем поехал вверх по течению небольшой реки, любуясь затененными ольхой берегами. Ему попадались утопающие в молодой зелени старые дома, поросшие мхом небольшие мостики, водопады, крутившие колеса бумажных мельниц. Остановившись, он долго смотрел как с их лопасти бежит вода и стеной падает вниз, взбивая легкую пену. Слишком медленный шаг, в конце концов, утомил коня. Это был великолепный, чистокровный жеребец висящей черной масти, которого он купил в Париже, но назвал Али в память о майсурском наместнике «друге отца Валетта». Завидев дорогу, ведущую в лес, Али смело по ней направился, не дав хозяину времени решить, подходит она ему или нет. Гиом хотел было сдержать коня, но не стал. Куда это ты меня везешь? Ты что-то надумал? Конь, как ему показалось, утвердительно кивнул головой потом заржал и бодрым шагом пустился по дороге вглубь леса, где пахло диким щавелем, первоцветом и фиалками, горевшими синим огоньком среди прошлогодней почерневшей листвы. Район Котантена отличался более мягким климатом благодаря теплому морскому течению, и весна в этих краях, несмотря на бури, была ранней. Стропа шла на подъем среди деревьев. В их ветвях, на готовых распуститься почках, играл золотистый свет. Проехали часовню в развалинах, затем хижину угольщика, и Гийом, не зная дороги, постарался ее запомнить. Так учил его Конока, когда брал с собой на охоту. Лес немного напоминал ему берега Святого Лаврентия, хотя тут не было видно ни пихт, ни кленов, дуб, бук, ясень, вяз царствовали в этом северном мире, расположенном вдали от джунглей Индии, с их буйной зеленью, духотой и подстерегающими на каждом шагу опасностями. С тех пор, как Гион покинул Кармандельское побережье, он впервые без ясной цели углубился в лес. Алиса Нормандии были ему незнакомы. Подъем стал круче, но Али, как ни странно, припустил быстрее, будто желая показать, что ехать осталось недолго. Деревья пошли реже, за ней показался дом, потом еще. Наконец гием выехал к старой церкви, окруженной небольшим кладбищем. Ему открылся обширный пейзаж, который он тотчас узнал. Они любовались им повозки дядюшки Кло, когда ехали с матерью из Волонь. На сегодня он казался другим, так как был еще не Небольшой, образующий террасу поляны, где он видел даже то, что находилось дальше Лауга расположенные за Ревелем острова Сен-Марков и песчаные берега Вей, а за ними прямоугольную колокольню Бафлера и даже дальше. То опасное место у восточной конечности Катантена, где в узком проливе у подводных скал бесновался прибой, благодаря удивительно ясной погоде и лучам склонявшегося к закату солнца, любимый, обладавший хорошим зрением человек —